Глава 39. Воздуха не хватает. Замахала я руками перед лицом, остужая пылающие щеки. Ослабить корсет. Засуетилась служанка. Да, и воды принеси. Я места себе не находила, крутилась у зеркала, находила тысячу причин, чтобы потянуть время перед церемонией. А когда надела на голову подаренный Кьярой венок, И вовсе расстроилась. Душа противилась этому браку, но разумом я понимала, что должна выполнить волю отца. Все, о чем просила высшие силы, чтобы Каур не пришел на свадьбу. Так мне будет легче говорить клятву, в которой пообещаю отдать себя мужу, а потом настанет час, когда лягу с Кентоном в постель и стану женщиной с тем, кого больше не люблю. Ужас! вырвалось вслух, и служанка как раз принесла стакан воды который я сушила залпом. Фрелины всем составом ввалились в мои покои, обсуждая прекрасные платья друг друга, а когда увидели меня, ахнули разом. Какая же вы красивая, ваше высочество! Самая прекрасная во всем Санабуле!» Посыпались комплименты, от которых уже тошнило. Тошнота. А что, если потянуть время с помощью недомогания? Отличная идея. Но в следующую секунду осознала Сколько верёвочки не веся, а конец один. Нет смысла тянуть. Церемония начнется с минуту на минуту. Кентан уже в тронном зале. Его величество ожидает вас, чтобы отвести к алтарю. Все гости собрались? Все? переспросила. Да, все, кто получил приглашение, на месте. Я так разволновалась, что снова отправила служанку за водой, начала ходить по комнате кругами. А Афрелины носили за мной шлейф чтобы я в нем не запуталась. Несли и перешептывались о странном поведении невесты, но меня мало волновали их мнения. Главное поскорее прийти в себя и успокоиться, чтобы не выдать на празднике истинных чувств. Просто не буду смотреть в сторону Каурналя и все. Сделаю вид, что его нет. Я готова, резко развернулась, взмахнув золотыми крыльями, уверенной походкой направилась к двери. Шла по коридорам дворца медленно, с гордо поднятой головой, собранная, серьезная и прекрасная, как истинная императрица Санабула. И казалось бы, волнение прошло, но когда я увидела отца, который тайком смахнул слезу при виде меня, не удержалась и сама расстроглась, крепко его обнимая. Моя девочка, ты стала такой взрослой, так похожа на мать. Как же быстро летит время. «Еще вчера ты бегала по замку за Люциано, чтобы нарядить его в платье, а сегодня выходишь замуж, и невесты прекраснее тебя Санабул еще не видел. Я взaулыбалась сквозь слезы, не выпуская папу из объятий. Я очень тебя люблю, шепнула и нашла в себе силы отстраниться. Император глубоко вздохнул и подставил мне локоть. Если хочешь сказать мне что-то перед церемонией, Сейчас самое время, шепнул мне на ухо. Я бы сказала, но не хотела его расстраивать. С самого моего детства он готовился к этой свадьбе и верил в нашу с Кентоном любовь. Раньше так и было, но похищение и похититель перевернули весь мой внутренний мир. Ценности сместились, и все, что я раньше любила, потеряло всякий смысл. «Все хорошо, просто волнуюсь, ответила коротко. Стараясь унять дрожь, двери церемониального зала открылись, явив нам красную ковровую дорожку, ведущую к алтарю, где меня, окруженный цветами, посреди резной арки, ожидал жених в роскошном камзоле, такой идеально красивый, как с картинки, что я заскрежетала зубами. Каноны красоты давно для меня поменялись. Я научилась видеть за внешней привлекательностью что-то еще, что-то, чего у Кентона точно не было. Мы шли неспешно и величественно под гимн империи. Я старалась не смотреть по сторонам, не разглядывать гостей, а сосредоточиться на конечной цели алтаре. Как вдруг почувствовала прикосновение к руке. Увидела улыбающийся киару, которая вышла из толпы гостей. "Ты самая красивая на свете", бросила она, чем вызвала умиление. Я проследила за тем, как волчица вернулась на место и столкнулась с взглядом с Каурналем. Мир пошатнулся, и остановился. В этих зеленых глазах я снова утонула. Сердце замерло, и дыхание перехватило. Моя душа хотела одного броситься в объятия оборотня и убежать с ним подальше отсюда. Но разве я могла поддаться порыву на глазах у всех? Даже представить сложно, чего мне стоило отвести взгляд. Я шла к Энтону, как во сне сжимая и разжимая вспотевшие ладони, а когда отец произнес речь и передал меня в руки жениха, резко пришла в себя, очнулась, не успела в последний раз взглянуть на Оборотня, как Кен взял мои запястья и начал произносить клятву. Я пыталась смотреть ему в глаза, но всякий раз взгляд соскальзывал и начинал искать в толпе знакомое лицо. Меня трясло от волнения и душевной боли, от чувств что раздирали изнутри и противились этой свадьбе. Клянусь, ответил он жрецу и до боли стиснул мои ладони, заставляя посмотреть на него. Что с тобой? спросил шепотом, а я не смогла ничего ответить. Пора было говорить клятву, а я напрочь забыла слова. Пауза затянулась, и Жрец начал шепотом подсказывать мне начало клятвы. Лира, не выходи за него. Я люблю тебя. Я без тебя умру, крикнул Каурналь и вырвался из толпы гостей. У меня сердце упало в пятки, и земля ушла из-под ног от счастья. Я посмотрела на него такого прекрасного и доброго, неимоверно красивого в гвардейской форме, манящего, любимого, только моего милого и родного Каурчика, и вырвала ладони из рук оторопевшего Кентона. Прости, Я не могу выйти за тебя замуж. Я люблю другого. Призналась честно на весь дворец, и толпа зашумела будто рой жужжащих мух. Кен побагровил от злости, схватил меня за плечо и сжал до боли. Что ты себе позволяешь? Не смей, произноси клятву. «Убери от нее руки изменник, закричала Кьяра и подбежала к брату. Ты ее не любишь. Мы знаем, что ты развлекался с распутными девками!» Когда пропала Лира, такого я точно не ожидала. Испытующая посмотрела в глаза жениху, и тот не выдержал, отвел взгляд. Значит, обвинение правда. Но Кентан быстро взял себя в руки. Что за бред? Да как ты смеешь, грязная оборванка? Схватить, выкинуть её вон из дворца. Сорвавшись на крик, приказал Кентан: "Не сметь!" осадила гвардейцев. Я вырвалась из рук бывшего жениха и подошла к отцу. Папа, прости меня, пожалуйста, но я не выйду за Кендона Аргалиса. Я люблю другого и жить без него не могу. С нежностью посмотрела на Каура, который уже занял угрожающую позу, готовый в любой момент наброситься на Аргалиса. Прошу всех замолчать. Угомонил толпу император и вышел вперед. Моя дочь отказалась от свадьбы, и она имеет на это полное право. Если измена Кентона Аргалиса подтвердится, то он и весь его род лишится титулов. Взгляды гостей устремились на Кентона. Он побледнел и будто бы в росте уменьшился. Глаза забегали, выдавая волнение. Быть может, будущий император искал поддержки среди подданных, но все как один осуждали его. Лицо Кентона исказилось ненавистью, выдавая истинную суть и подлую натуру. Со злости он пнул вазу с цветами. Таз с грохотом полетела по ступеням и разбилась. Ничего не сказав, он демонстративно вышел из зала, по пути задевая Каура плечом. Советник бросился вслед за сыном. Я же улыбнулась отцу и бросилась навстречу оборотню. врезалась в крепкие объятия и посмотрела прямо в зеленые глаза. Они сияли таким счастьем, что не удержалась и впилась в теплые мягкие губы поцелуем, и он закружил меня на месте. Нам было все равно, что происходит вокруг. Я люблю тебя. Я так тебя люблю. Безустана шептали его губы. И я люблю тебя больше жизни, отвечала и снова целовала. Хм, <къем> Лирая, прервал наше безумие император, и зал погрузился в гробовую тишину. Я оторвалась от сеткаура и посмотрела на отца. улыбнулась и пожала плечами. Значит, так решила твое сердце. Да. Тогда чего же мы ждем?» Взгляд указал на алтарь, у которого застыл изумленный жрец. Гости собрались, столы накрыты, свадьбе быть, но прежде Валис Кунгдарка им хлопнул в ладоши, и в зал чинно вошли представители кланов оборотней. Что происходит, Каур? шепотом уточнила у любимого. И если б я знал, тот не менее моего таращился на своих соплеменников. Прошу вас, почтённый Сигур мудрый, обратился император к старейшему оборотню, что возглавлял процессию. Говорите. Вам всем известно, что со времен великой битвы оборотни поселились в Фернабуле. Старейший начал издалека Это опасный мир, дикий и необузданный. Мы не жили, выживали в нем, зачастую, не зная, наступит ли новый день. Каурналь Дикий подарил нам надежду, что наш народ не исчезнет, что наши дети будут жить в мире и согласии. С его помощью, а также при участии принцессы Лера и Кунгдаркаим, власти магов Фернабуле повержена, и проход в Санабул открыт всем желающим. Эти двое являются для нас символом свободы и веры в лучшее будущее. А посему единогласно мы признаем Каурналя Дикого первым среди оборотней и выбираем его нашим владыкой, владыкой Фернабула. Кто-то из свиты оборотней передал Сигуру мудрому бархатную подушку, на которой лежала золотая корона. Тонкий обод, от которого ввысь устремлялись острые зубцы, никаких камней или других украшений, просто и лаконично. Подойди Каурнальдикий», – потребовал старейшина. Каур на секунду замешкался, посмотрел на меня изумленно. Я не знал, что они задумали, честное слово. Будто оправдывался передо мной. Иди же, улыбнулась шальной улыбкой и подтолкнула любимого оборотня вперед. Он подошел к старику и опустился на одно колено, а я внимательно посмотрела на императора, что с невозмутимым видом наблюдал за церемонией. Вопросительно вздернула бровь, спрашивая: "Не приложил ли отец к этому руку?" На что тот недоуменно пожал плечами, мол, я ни при чем, а в родных глазах при этом горели искорки веселья. Значит, если бы я сразу ему открылась, озарила меня пониманием, И тут уже мои глаза засверкали гневом. Он нарочно все подстроил, чтобы сама приняла решение и призналась на весь Санабул. Я плетила бывшего жениха в неверности тоже публично. Ох, уж эти политические игры. Наверняка с его подачи оборотни решили выбрать Каура своим правителем. А тем временем церемония принятия власти завершилась, и на обратно красовалась эта странная корона. Прав достойно. Владыка Кааур напутствовал оборотни Сигур мудрый: "Заботься о своем народе, укрепляй мир и живи долго. Благодарю за доверие". Каур поднялся и кивком головы поблагодарил старейшину. "Клянусь в верности моему народу, во славу Фернабула и его свободных жителей". Клич владыки поддержала делегация Оборотней, которым тут же Присоединились и гости, подданные Санабула. Они как никто понимали, что на этом удивительные события этого дня еще не закончились. Каорнальше подошел к императору, приветствовал его как равного. Ваше величество, Верес Кунгдаркаем, император Санабула. Я, владыга Фирнабула Каорнальдикий, прошу руки вашей дочери Лирай Кунгдаркаем, обещаю любить ее до самой смерти оберегать и защищать, сделать самой счастливой. Что скажет дочь моя? уточнил у меня отец, будто бы не знал, что отвечу. Конечно, я согласна, папа. Я с огромным удовольствием выйду замуж за Каурналя Дикова. Да, сотню раз да. Ты слышал, ответ Каурналь? Император улыбнулся. А кто я такой, чтобы мешать счастью единственной дочери? Лира, подойди. Я подошла, сдерживая не к стати навернувшиеся слезы. и ни одна я, похоже, страдала от избытка чувств. Из гостевого зала так и слышались всхлипы женской половины придворных, да и у некоторых мужчин глаза предательски блестели. Тем временем император взял мою ладонь и вложил ее в руку оборотня. Мы оба синхронно опустились перед отцом на колени. Благословляю вас, дети мои, на долгую и счастливую жизнь. Бравти мудро, Будьте достойными потомками великого Дархейма. Плодитесь и процветайте. Да здравствует единая империя. Во славу двух миров Санабула и Фернабула. Конец книги.